Восемнадцатое. Совсем недолгожданный Андрей. Появился. И надо же было ему. Только вчера встречалась с Викторией, недобросовестной ассистенткой нового начальства, так неосмотрительно сломавшей руку и все его планы. Да уж, судя по общению сначала с Ларой, а теперь и Викторией, Даша уже предвкушала. Доковылять бы теперь до зарплаты. А то ей бы очень не хотелось отработать полсрока бесплатно, чтобы потом не выдержать и свалить. Так вот, буквально только вчера, в субботу, встречалась с горе-ассистенткой, посмевшей покалечиться в столь неподходящий для ее шефа момент, нашла, когда дура. Как на следующий день, во дворе дома, Дашу отловил под Колзин. После того, как на чемпионате мира трехлетней давности Андрей оставил на матах миниск. Он второй год работал на какой-то французский концерн и жил во Франции. Об этом Даша рассказал Ряба. Она даже немного насторожилась. Почему именно во Франции? Опять поближе к ней? А она даже и не знала. Но нет. Паша объяснил, что это домыслы. Подколзин работал в Лионе. Как его туда занесло, никто толком не знал. Да и Даше, если по чесноку, это было неинтересно. Андрей вот уже на протяжении двух лет приезжал в Москву два раза в год, в середине лета и под Новый год. Ту квартиру, в которой, по версии Даши, она навсегда стала неполноценной, Андрей выкупил, поэтому останавливался там. Вот потому-то он ее и выловил. На дворе стоял декабрь. Он приехал в Москву, как и было запланировано. Их встреча – чистая случайность и через месяц он уедет обратно. Господи, хоть одна хорошая новость. В ее жизни больше не будет этого упыря. Даже в моменты, когда Даша станет приезжать навестить отца. Но пока он здесь, надо рвать когти. На всякий случай. Его еще только не хватало для полного счастья. Даша зашла в квартиру и крикнула. «Пап, ты дома?» «Данька, я тут!» Это прозвучало из глубины квартиры. Папа, как всегда, сидел за компом. Даша прошла к нему. Поцеловала. Обняла. Крепко-крепко. Теперь не скоро снова обнимет. А он-то еще не знает. Но как почувствовал что-то. «Данюш, ты что?» Андрей нарисовался. «Я быстро уезжаю, пока он не навострил лыжи за мной следить по-серьезному». Рву когти куда-нибудь в хостел, в центр. Он через месяц отвалит, тогда вернусь. Ты что, ненормальная? Ты собираешься месяц от него прятаться? Пап, прости, времени нет, убегаю. И да, я тут это, предупредить хочу, что сейчас симку новую куплю. Даша! Все-все, молчи. В общем, никому моего номера не давай. Как куплю, позвоню тебе с него. Я на работу завтра выхожу, так что звонить буду редко. Но как смогу, наберу. Не переживай, так надо. Я за сумкой забежала, даже переодеваться не буду. Как-нибудь потом заеду. Сейчас мне бежать надо.